Глава 13 Швейк едет соборовать. Фельдкурат от Такац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства. Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все действовавшие до сих пор предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила. Параграф 1. Соборование на фронте отменяется. Параграф 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующее военное учреждение на предмет дальнейшего наказания. параграф третий. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений. Параграф 4. В исключительных случаях управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование. Параграф 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову управления военных госпиталей совершать соборование тем, которым управление предлагает принять соборование. Фельдкурат еще раз перечитал о т н о ш е н и е военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карловой площади, соборовать тяжелораненых. «Послушайте, ш в е й к позвал Фельдкурат, — «но не свинство ли это?» Как будто на всю Прагу один только фельдкурат, и это я. Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается. Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть, — сказал Швейк. Катехизис для духовных пастырей все равно что путеводитель для иностранцев. Вот, к примеру, в э м а у с к о м монастыре работал один человек помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крестным знаменем. Кто единственный у б е р ё г с я от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и другие подобные мелочи. а потом он продал тайком половину всего урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. Когда мы с ним повстречались, он мне и говорит, «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса». Когда Швейк купил катехизис и принес его фельдкурату, тот, перелистывая его, сказал, «Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом». значит швейк Вам нельзя самому совершать соборование. Прочтите ко -ка мне, как совершается соборование». Швейк прочел. «Совершается так. Священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву. Через это святое помазание и по своему всеблагому милосердию д а п р о с т и т тебе Господь согрешение, слуха, видение, обоняние, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей. «Хотел бы я знать», — сказал Фельдкурат, «как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?» «По-всякому, господин Фельдкурат», — сказал Швейк. «Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера». «А ходьбой, Швейк? Если, скажем, начнет подхрамывать, чтобы тебя люди пожалели». «А обонянием?» если кто нос от смрада воротит». «Ну, а вкусом?» «Когда н а девочек облизывается?» «А речью?» «Ну, это уж вместе со слухом, господин Фельдкурат, когда один болтает, а другой его слушает». После этих философских размышлений Фельдкурат умолк. Потом он опять обратился к швейку. «Значит, нам нужен о с в е щ е н н ы й епископом Елей». «Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интенданстве такого елея, наверное, нет». Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его было труднее, чем живую воду в сказках Важены Немцовой. Швейк побывал в нескольких аптекарских магазинах, но как только произносил «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Швейк сохранял серьезный вид. Он решил попытать счастье в аптеках. Из первой лаборанту велели его в ы в е с т и В другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи. А в третий провизор ему сказал, что у фирмы Полок на Длоугой улице торговля маслами и лаками наверняка найдется на складе нужный елей. Фирма «Полок» на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и это сходило. Когда Швейк попросил освященного е п и с к о п а м Елея на 10 крон, хозяин сказал приказчику, «Пан Таухен, налейте ему 100 граммов конопляного масла номер 3». А приказчик, завертывая бутылочку в бумагу, Сказал Швейку, как и полагается приказчику. «Товарец высшего качества-с, в случае, если потребуются кисти, лак, а л и ф а благоволите обратиться к нам-с, будете довольны, фирма солидная». Дома тем временем Фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии. Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения, над которыми он от всей души хохотал. Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование «последнее помазание» происходит от того, что обыкновенно является последним из всех помазаний, совершаемых церковью над человеком. Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста. Болящий принимает соборование по возможности, будучи еще в полном сознании и твердой памяти. пришел в Вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать союз дворянок для религиозного воспитания нижних чинов. Этот союз состоял из истеричек, раздававших солдатам по госпиталям образки святых и сказания о католическом воине, у м и р а ю щ и м за государя императора. На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валялись трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки с амуницией, и торчали орудия лафетами вверх. На горизонте горела деревня и разрывалась шрапнель. На переднем плане лежал умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склонился ангел, несущий ему венок, с надписью на ленте «Ныне же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбался, словно ему подносили мороженое. Прочитав содержание пакета, о т т а к а с плюнул и подумал, «Ну и денек будет завтра». Он знал этот сброд, как он называл союз, еще по храму святого Игнатия, где несколько лет тому назад читал проповеди солдатам. В те времена он еще делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные, тощие женщины в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после проповеди, и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока в конец его не допекли. И он сказал, «Извините, мадамы, меня ждет капитан на партию в железку». «Ну, елей у нас есть», — сказал торжественно Швейк, возвратясь из магазина полок. «Конопляное масло номер три, первый сорт, хватит на целый батальон. Фирма солидная, продает также олифу, лаки и кисти». «Еще нам нужен колокольчик». «А колокольчик на что?» «Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с Господом Богом и с конопляным маслом номер три». «Так уж полагается». Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. В Жишкове как-то Фаррер избил слепого, который тоже не снял шапки. Этого слепого, кроме того, еще посадили, потому что на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой, и что значит звон колокольчика слышал и вводил других в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела Господня. В другой раз люди бы на нас внимания не обратили, а теперь будут перед нами шапки ломать. Если вы, господин Фельдкурат, ничего против не имеете, «Я мигом достану колокольчик». Получив разрешение, Швейк через полчаса принес колокольчик. «Это отворот постоялого двора у кржишков», ы — сказал он. «Обошелся мне он в пять минут страху. Да еще пришлось долго ждать. Все время народ мимо ходил». «Я пойду в кафе, Швейк. Если кто-нибудь придет, пусть подождет». Приблизительно через час после ухода фельдкурата пришел пожилой человек, седой, со строгим взглядом, державшийся совершенно прямо. Весь его вид выражал решимость и злобу. На всех он смотрел так, словно был послан судьбой уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во Вселенной. Говорил он резко, сухо и строго. «Дома?» «Пошел в кафе, просил подождать». «Хорошо, буду ждать хоть до утра». «На кафе у него есть, о платить долги так нет. А еще священник, т ф у И он плюнул в кухне на пол. «Сударь, не плюйте здесь», — сказал Швейк, с интересом разглядывая незнакомца. «И опять плюну, видите? Вот», — упрямо сказал строгий господин, еще раз плюнув на пол. «Как ему не стыдно! А еще военный священник, срам!» «Если вы воспитанный человек, — заметил ему Швейк, — то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если разразилась мировая война, то вы все себе можете позволить? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны вести себя деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как хулиган. Вы — штатский болван». Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал. «Да как вы смеете? Я невоспитанный человек. Что же я, по-вашему, ну?» «Нужник, вот кто вы», — ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. «Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в каком-нибудь общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи «Плевать воспрещается». Но теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают». Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств в адрес Швейка и Фельдкурата. «Окончили вы свою речь?» — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение. «Оба вы негодяи! Каков поп, таков и приход! Или, может быть, хотите что-нибудь дополнить перед тем, как полетите с лестницы?» Так как строгий господин настолько исчерпал свой запас, что ему больше не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла. Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице, и такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта. Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка. В следующий раз, когда пойдете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично. Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним. Наконец, гость дождался. Фельдкурат провел его к себе в комнату и посадил на стул против себя. Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем. «Что вы делаете, Швейк?» «Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевания на пол». «Оставьте нас одних, Швейк, у нас есть кое-какие дела». Швейк по-военному вытянулся. «Так точно, господин Фельдкурат, оставлю вас одних». И ушел на кухню. В комнате, между тем, происходил очень интересный разговор. «Вы пришли получить деньги по векселю, если я не ошибаюсь». — спросил Фельдкурат своего гостя. «Да, и надеюсь...» — Фельдкурат вздохнул. «Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надейся» из того трелисника, который возносит человека над хаосом жизни. Вера, надежда, любовь. Я надеюсь, господин Фельдкурат, что сумма, безусловно, многоуважаемый. перебил его фельдкурат. «Могу еще раз повторить, что слово «надеяться» дает человеку силу в его житейской борьбе. Не теряйте и вы надежды! Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, которое дает деньги под векселя, и как чудесно надеяться своевременно получить их обратно! Надеяться, постоянно надеяться — что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни. — В таком случае вы, — заикаясь, пролепетал гость. — Да, в таком случае я, — ответил фельдкурат. Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение. — Сударь, это мошенничество, — сказал он, вставая. — Успокойтесь, уважаемый. — Это мошенничество, — закричал упрямый гость. «Вы злоупотребили моим доверием!» «Сударь!» — сказал Фельдкурат. «Вам, безусловно, будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно!» «Швейк!» — крикнул он. «Этому господину необходимо подышать свежим воздухом!» «Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат!» — донеслось из кухни. «Я его уже раз выставил!» «Повторить!» — скомандовал Фельдкурат, и команда была исполнена. Быстро, стремительно и круто. Вернувшись с лестницы, Швейк сказал, «Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он успел набуянить». В Малишицах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все были изречения из священного писания. Когда ему приходилось драть кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал, «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот вовремя его н а к а з а е т «Я тебе покажу, как драться у меня в шинке». «Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника», — улыбнулся Фельдкурат. Святой Иоанн Златоуст сказал, «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает Господа. Его же представителем пастырь есть». К завтрашнему дню... «Нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «Милостью б о ж ь е й предотвращены все козни врагов против дома сего». На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры фельдкурата. Только приготовили ужин — как кто-то позвонил. Швейк пошел открыть, вскоре вернулся и доложил. «Опять он тут, господин Фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать». «Нехорошо вы поступаете, Швейк», — сказал Фельдкурат. «Гость в дом, бог в дом». В старые времена на пирах заставляли шутов-уродов увеселять пирующих. «Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит». Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно. «Присаживайтесь», — ласково предложил Фельдкурат. «Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему нам не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?» «Надеюсь, я здесь не для шуток», — сказал мрачный господин. Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится. «Осмеюсь доложить, господин Фельдкурат», — заметил Швейк. «Вот ведь гидра. Совсем как боушек из либни. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной Экснер, и каждый раз он возвращался, дескать, забыл трубку. Он лез в окна, в двери, через кухню, через забор, в трактир, через погреб к стойке, где отпускают пиво». и, наверное, спустился бы по дымовой трубе, если б его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом. Дали ему как следует». Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил. «Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать». «Это вам разрешается», — сказал Фельдкурат. «Говорите, уважаемый, говорите, сколько вам будет угодно, а мы пока продолжим наше пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать. Швейк, подавайте на стол». «Как вам известно», — сказал настойчивый господин, «в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы так настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт». Он вынул из кармана записную книжку и продолжал. — У меня все записано. Поручик Яната был мне должен 700 крон, и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен 2000 крон. Капитан э -э -э -э в и х т е р л е будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами подравой русской. Поручик Махик попал в Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий, как назло, тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы можете возразить, что никакая опасность вам не грозит. Так посмотрите!» Он сунул Фельдкурату под нос свою записную книжку. «Видите? Фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви, не заплатил мне 1800 крон». и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела. «Это его долг, милый человек», — сказал Фельдкурат. «Я тоже пойду завтра соборовать». «И тоже в холерный барак», — заметил Швейк. «Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой». «Господин Фельдкурат», — продолжал настойчивый господин, «поверьте, что я в отчаянном положении». «Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?» «Когда вас призовут на военную службу, и вы попадете на фронт, — заметил Швейк, — мы с господином Фельдкуратом отслужим мессу, чтобы по божьему соизволению вас разорвало первым же снарядом». «Сударь, у меня к вам серьезное дело», — настаивала Гидра, обращаясь к Фельдкурату. Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить. «Простите, господин Фельдкурат», — отозвался ш в е й к «Извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату». Этот господин совершенно прав. Ему хочется уйти отсюда самому без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов. Я человек приличный. «Мне уже начинает это надоедать, Швейк», сказал Фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. «Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то, что вы два раза уже имели с ним дело». В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к Богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяч и д в у кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от Бога, и добивается, чтоб я ему еще раз сказал, что теперь ничего ему не дам. Я не хочу с ним больше разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер. Скажите ему сами, Швейк, господин Фельдкурат вам ничего не даст. Швейк исполнил приказ, рявкнув это в самое ухо гостю. Настойчивый гость остался, однако, сидеть. «Швейк», — сказал Фельдкурат, — спросите его, долго ли он еще намеревается здесь торчать? «Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите», — упрямо заявила Гидра. Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал. «В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним, что хотите». «Пойдемте, сударь», — сказал Швейк, схватив незваного гостя за плечо. «Бог троицу любит!» И повторил свое упражнение быстро и элегантно под похоронный марш, который барабанил пальцами на оконном стекле Фельдкурат. Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, прошел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в 12 часов ночи из его квартиры доносилось пение. «Когда в поход мы собирались, слезами девки заливались!» С ним вместе пел и бравый солдат Швейк. В военном госпитале жаждали соборования двое — старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба они в Карпатах получили по пуле в живот и лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он подчиненный считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли. И когда утром в госпиталь явился фельдкурат со швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья. «Так, торжественно мы с вами ехали, господин Фельдкурат, а теперь нам все дело испортили», — досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются. И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а Фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного. хотя Швейк и старался наделать своим колокольчиком как можно больше шуму. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали в один голос «Сзади-то! Сзади!». ш в е й звонил, извозчик бил кнутом сидевшего сзади мальчишку. На водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации Святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, Потом плюнула. «Скачут с этим Господом Богом, как черти! Так и ч е х о т к у недолго получить!» И запыхавшись, вернулась на свое старое место. Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания прошлого. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой. В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк. Фельдкурат прошел в канцелярию уладить финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около 150 крон за освещенные елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом начался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил, «Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ведь ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования. Это обошлось бы вам еще на 50 крон дороже». Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освещенного елея, возбуждавший в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с чехо-моравской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах. Дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды. Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал, «Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову». Дурачили настолько. До войны приезжал к нам один депутат, к л е р и к а л и говорил о Царстве Божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия. А б о г и начали говорить, будто о начальнике генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом штабе. Отрезанные руки и ноги прямо вазами вывозят. «Солдат хоронят на Гишом», — сказал другой. «А форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди». «Пока мы не выиграем войну», — заметил Швейк. «Такой денщик Халуй выиграет», — отозвался из угла отделенный. На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки, к чёртовой матери, на проволочное заграждение, в волчьи ямы против миномётов. Прохлаждаться в тылу умеет каждый, а вот помирать на фронте никому неохота. «А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком», — сказал Швейк. «Неплохо ещё получить пулю в брюхо». А еще лучше, когда человека разрывает снаряд, и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются от него на некотором расстоянии. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить. Молоденький солдат искренне вздохнул. Ему жалко стало своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне. И к чему все это? Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил. Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена. «Оставьте свою ученость при себе», перебил его отделенный командир. «Подметить-ка лучше пол. Сегодня ваша очередь». какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце хоть бы их там двадцать было из них с е б е шубы не сошьешь пятна на солнце действительно имеют большое значение вмешался швик однажды появилось на солнце пятно и в тот же самый день меня избили в трактире у банзитов в нулях с с той поры перед тем как куда нибудь пойти я смотрю в газету не появилось ли опять какое нибудь пятно но стоит появиться пятно «Прощаюсь, ангел мой, с тобою. Никуда я не хожу и пережидаю». Когда вулкан Монпеле уничтожил остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели там. Между тем Фельдкурат встретил наверху в канцелярии Одну даму из союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов, старую противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и раздавала направо и налево образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы. Она раздражала всех своей глупой болтовнёй о том, что нужно де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом. «Эта война, вместо того, чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей». Внизу больные показали ей язык и сказали, что она харя и валаамова ослица. «В самом деле это ужасно, господин фельдкурат. Народ так испорчен». И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя-императора, когда он верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай. Болтунья наговорила еще много подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать Фельдкурата. Однако Фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней. «Едем домой, Швейк!» — крикнул он в караульное помещение. Обратно они ехали без всякой торжественности. «В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет», — сказал Фельдкурат. «Человеку приходится торговаться из-за каждой души, которую он желает спасти. Только и занимаются бухгалтерией, сволочи!» Увидев в руках Швейка бутылочку с освещенным елеем, он нахмурился. «Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги». «Я еще попробую смазать этим дверной замок», — прибавил Швейк. «А то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой». Так, не начавшись, закончилось соборование.